Глава 16. Неустановленное лицо. Праздники заканчиваются, но Зоуи по-прежнему не выходит на связь. Новостей о ее местонахождении нет, и Ноланы вынуждены искать новые способы поддерживать интерес к делу. Роберт Нолан. Я понял, что зацепки не появятся из ниоткуда, что деньги на счете Зоуи и фотографии никуда не приведут, и стал искать способы напоминать общественности о Зоуи. Студенты возвращались после каникул, и мы с Салли отправились домой. Она хотела уехать еще перед Рождеством. Мы много ссорились из-за этого, и в конце концов мне пришлось признать, что дело не движется. Но я ездил в Манчестер почти каждый день. С Салли Нолан. «В отличие от Робы, я не могла больше вариться во всем этом, постоянно бередить рану». Так я ему и сказала. Он ответил а я буду бередить, не дам ей затянуться и буду тыкать людей носом в нее». Взял отпуск за свой счет на неопределенный срок, он тогда еще работал сантехником, и стал делать то, что пообещал – тыкать людей носом в рану. Роберт Нолан. «У меня была куча дел. Полиция тогда открыла горячую линию для сбора информации, и пусть газетчики вовсю вмешивались – В нашу жизнь главное, что каждая статья заканчивалась припиской, если у вас есть информация о местонахождении Зоуи Нолан, просьба связаться с полицией. Я добывал сведения каждый день. Меня опережали, приходилось все время реагировать. Стало ясно, что надо мыслить стратегически, с прицелом на ближнюю и дальнюю перспективу. Быстрее всего привлечь внимание к Зоуи можно было с помощью фильма, реконструкции событий той ночи, когда она пропала. Не может быть, чтобы никто ничего не видел. Я решил поворошить гнездо и посмотреть, кто из него вылетит. Сара Мэннинг Роб Нолан в первую же неделю заговорил о документальном фильме. Тогда это казалось преждевременным. Существовала вероятность, что Зоу и вот-вот вернется. Мы еще не знали тревожных фактов о самоповреждении и о наркотиках, о деньгах на счете и о фотографии незнакомца. Однако зацепки ни к чему не привели, расследование не продвинулось, звонки на горячую линию иссякли. Пора было выходить на более широкую аудиторию. От имени Ноланов я связалась с продюсерами передачи «Криминальные хроники» на BBC и договорилась о встрече на 15 января. Продюсер приехала в Манчестер, чтобы, сообща с нами, решить, подходит ли случай зои для экранизации. Эта встреча была первым тревожным звоночком. Я ожидала присутствия всех родственников и, возможно, даже друзей Зоуи, но пришел только Роб. Никого из остальных он не позвал. Кэрис Парри, бывший продюсер «Криминальных хроник». «Решая вопрос о целесообразности съемок, мы всегда ставили на первое место интересы потерпевших и их семей, никогда не брались за тот или иной случай без согласия и участия полиции и родственников». Брались за работу, только заручившись согласием всех заинтересованных сторон. Мистер Нолан отнесся к перспективе съемок с огромным энтузиазмом. Мне, в свою очередь, показалось, что этот случай идеально вписывается в наш формат и что это одна из тех ситуаций, в которых мы можем помочь. Сара Мэннинг. Я впервые участвовала в подобном предприятии, поэтому... Больше всего меня волновал вопрос о том, что именно потребуется от Ноланов и от меня. Кэррис пояснила, что создателям фильма важно будет побеседовать со всеми, с родственниками, само собой, но главным образом с участниками воссоздаваемых событий. Вечеринки на пятнадцатом этаже, обнаружение пропавшего белья и откровенного видео, ссоры, закончившиеся уходом зои на крышу. Разумеется, для этого придется повторно поговорить с каждым. Кэррис пари Мы старались проявлять максимум деликатности в столь эмоционально заряженной ситуации, но вместе с тем нам требовалось воссоздать как можно более точную картину событий, выяснить, что происходило до инцидента, во время, сразу после и каковы были последствия. Сценарий разрабатывался на основе интервью участников. Наша съемочная группа была немногочисленной, поэтому сценарии читали только мы и наши юристы. Нам хотелось пробудить в зрителях как можно больше сочувствия к жертвам, побудить свидетелей обратиться в полицию, вызвать воспоминания, которые могут оказаться жизненно важными. Даже малейшие подробности имели значение. Порой родственники потерпевших занимали оборонительную позицию или даже выдвигали особые требования и, разумеется, имели на это право. Мистер Нолан с самого начала вел себя напористо и высказал две настоятельные просьбы. Во-первых, в фильме должны быть использованы документальные кадры с выступлений зои поскольку они послужат яркими штрихами к ее портрету. Этот пункт не вызвал возражений. И второе, в роли Зоуи должна сниматься ее сестра Кимберли. Сара Мэнинг Кэрис возражала против того, чтобы Ким играл роль Зоуи. И аргументировала это тем, что воссоздание реальных событий может усугубить психологическую травму. Иногда продюсерская компания рекомендовала потерпевшим вообще не присутствовать на съемках или приходить в сопровождении близкого человека. Роба это почему-то озадачила и раздосадовала, мол, это же Зоуи пропала, причем тут Ким. Кимберли Нолан. «В отличие от Зоуи и отца, я не публичный человек». Отцу становилось только лучше от всеобщего внимания. Я же его воспринимала как вмешательство в мою жизнь. После новости о фильме я ушла в себя. Нас и так разглядывали, как под микроскопом. Теперь же и вовсе будем жить, как за стеклом. Я не уехала из Манчестера на Рождество, осталась в общежитии. Так было проще. Жила, как на автопилоте, почти ничего не делала. Наш с отцом разговор о съемке помню, потому что он заехал ко мне... Без предупреждения, я даже не знала, что он в городе. Отец сел на краешек кровати и сообщил, что продюсеры согласятся на съемку при условии, что Зоуи сыграю я. Что ж логично, я всю жизнь была кем-то вроде ее дублерши. Я только молча кивнул, и отец ушел. Роберт Нолан По-моему, Ким прониклась этой идеей. Тоже поняла, что идеально подходит на роль... Итак, все было на мази, и я стал планировать взаимодействие со средствами массовой информации на более дальнюю перспективу. Учреждать фонд имени Зоуи было еще рановато, но я хотел подготовиться заранее, поэтому начал решать кое-какие организационные вопросы. Главной задачей фонда мне виделась выплата стипендий талантливым девушкам. Сам я в колледже не учился, скорее из-за отсутствия возможностей, нежели способностей, Зоуэй мечтала стать профессиональным музыкантом. И раз уж мне предстояло заниматься фондом, я намеревался сделать все, чтобы девичьи мечты не разбивались о суровую реальность. Финтон Мерфи Я остался на каникулы в Манчестере. Это решение далось мне нелегко. Мать тогда уже жила в доме престарелых, так как с возрастом у нее обострились психические проблемы. Когда я был маленьким, мой отец, Патрик, страдал от глубокой депрессии. Вследствие этого у матери в голове навсегда закрепилась идея, что мне передалась некая слабость, а потому рано или поздно я тоже обману ее ожидания. Может, она подозревала что-то насчет моей ориентации еще до того, как я сам все понял. В общем, она принялась меня закалять и физически, и морально. В старых добрых традициях заставляла меня под дождем таскать мешки с картошкой. Потом начала меня пугать. Однажды я вернулся домой, а она неподвижно лежит на полу, только глаза открыты. Когда первое потрясение прошло, я понял, что она притворяется мертвой. Она лежала так часами, пугающе неподвижно, не моргая и не говоря ни слова. Дождавшись, когда я успокоюсь, вставала со словами, что это мне урок, и я должен быть готов к тому, что однажды найду ее мертвой. Когда я к этому привык, она начала умирать у меня на глазах. Изображала сердечные приступы, аневризму, инсульт, падала на пол, иногда для вязчего эффекта мочилась и испражнялась. Я был подростком, когда мы остались с ней вдвоем, и ее явно нездоровое поведение перестало меня пугать. Поразительно, чего только не примешь за норму, если не знаешь ничего другого. В свое время она очень хотела дочь и до пяти лет одевала меня как девочку, чем, мягко говоря, смущала. Потом она стала выпивать, болезнь прогрессировала. Однажды я пришел домой из школы, думая, что ее не будет дома до вечера. Уснул, а через несколько часов проснулся от крика из-под кровати. Такого, что кровь застыла в жилах. Все это время мать лежала под кроватью и ждала, когда я усну. Потом стала прятаться за занавесками у себя под кроватью в других комнатах. Снова и снова. Перед моим отъездом тетя устроила ее в дом престарелых. Там она, по крайней мере, не могла себе навредить. Но из-за всего этого решения остаться в городе и помочь Ноланам далось мне тяжело. Кимберли Нолан. Может, из-за трещины в отношениях, может, из-за слишком сдержанной реакции на предложение сыграть роль Зоуи, Отец ни разу не попросил меня помочь с фондом. Я в этом деле вообще никак не участвовала. Да, я уехала еще до открытия фонда, но со мной с самого начала не советовались. Финтон Мерфи. Не могу полностью согласиться. В моем присутствии Роберт несколько раз разговаривал с Ким о фонде. Поразительно, насколько избирательно тогда работала память. У меня это отложилось в голове, потому что сам факт, что у человека могут быть Оба любящих родителя был для меня сродни откровению. Тем не менее, когда Роберт сказал, что Салли просит меня помочь с фондом, я отказался. Проводя столько времени с Ноланами, я и так рисковал успеваемостью, а еще начал встречаться с соседом, Коннором. Отношения только зарождались, но все было серьезно. У меня просто не оставалось времени на что-то еще. Но в один из дней Роберт дал волю эмоциям и сказал, что без меня не справится Салли очень страдает, о с Кимберли отношения напряженные совсем нет взаимопонимания. Я подумал, что если он станет на нее давить, они снова крупно поссорятся, и согласился, не отдавая себе отчета какой-то огромный труд. На подготовку ушел целый год. Я вел предварительные переговоры, узнавал, что потребуется для учреждения фонда. Предстояло пройти долгий путь. Все это не могло не сказаться на отношениях с Коннором. И я гораздо лучше стал понимать Кимберли. Роберт сполна продемонстрировал свой главный талант – умение манипулировать людьми и не давать им выбора. Салли Нолан Роб считал, что организация фонда была бы слишком большой нагрузкой для нас с Ким, так что мы не имели к нему почти никакого отношения, даже когда он был еще на стадии замысла. Я никогда не просила Финтона помочь, мне бы такое просто в голову не пришло. Хотя просьба была бы логичной, Финтон уже тогда был взрослым, не по годам. Значит, Роберт, чтобы добиться желаемого, как обычно, прибег к лживо спасения. Роберт Нолан Финтон сам взял на себя всю беготню с бумагами, даже просить не пришлось. Пожалуй, фонда бы не было, если б не он. У меня у самого терпения бы не хватило, я привык идти напролом.